Седьмое. Отложившись в них, гул этот затем вобрал в себя их путь через горы, долы и морской простор в сказочное захолустье японской провинции, где однажды снова возник вовне, пробившись к ней в гостиничный номер сквозь бамбуковые жалюзи единственного окна. Возник возвращая ее из ленивой дремы экзотической чужбины в гремучую явь, оставленной, но так и незабытой ею земли. Где-то там, на том берегу хмурого моря, осыпалась, обваливалась в пропасть земная твердь, еще хранившая следы ее ног, и плавился, выгорал воздух, которым она совсем недавно дышала. В ней, как ожившая куколка в задубевшем было коконе, вдруг затеплилось, зашевелилось чувство боли, потери, горечи, растворявших наподобие щелочи панцирь, сковавшего ее здесь обманчивого покоя. Видно, не существует на земле места, где человеку удалось бы спрятаться от собственной памяти, настигающей его, будто тень, везде и повсюду, в какие бы медвежьи углы света он не пытался скрыться. Колокольный гул заполнял ее, оседая в ней обреченной уверенностью, что нет для нее в этом мире счастья ни с кем и ни в чем, пока остается в нем хоть один угол, в каком сохранились корни ее родства и душевной сути. Вспомнить. Понять, обернуться, увидеть истлевающее в муках прошлое и обратиться в соляной столб — это, наверное, высший сил человеческих. И тут же ей почему-то передалось, что там, за стеной в соседнем номере, адмирал думает о том же самом. И уже не сомневаясь в этом, она заторопилась к нему, безотчетно охорашиваясь на ходу. Он выслушает, он поймет. Он решит. А тот действительно будто ждал ее, сразу же оживился, расцвел к ней навстречу. «Анна Васильна, дорогая у меня к вам просьба. Пойдемте со мной в русскую церковь. Слышите? Благовестят!» Вышли и подались через весь город туда, на колокольный звон, гулкой струной, свисавший с безоблачного неба. Затейливая кружево улиц и улочек, густо прошитая сверкающими в солнечном свете каскадами бамбуковых водопадов, в конце концов вывела их к подбористой, чуть выше кладбищенской часовни церквушке, подпиравшей высь на городской окраине. Внутри церквушка выглядела еще игрушечнее, чем снаружи, но и в этой малости – прихожан собралось по пальцам сосчитать жались по стенам разрозненными группми заученно повторяя вслед за священником вяз православных молитв по японски в душных сумерках людские силуэты и лица гляделись с мутным продолжением стенных росписей и оттого здесь казалось совсем пусто тщедушный старичок священник на котором Колом коробилось новенькое с иголочки облачение, невнятно пробормотал неожиданно в нем боском стих за стихом Евангелия, дымил ладаном, помахивал крапилом по сторонам, похрустывал при каждом движении жесткой ризой, будто доспехами. Она не видела адмирала, он стоял у нее за спиной, но исходившее от него оттуда взыскующее напряжение передавалось ей – проникая ее предчувствием скорой и уже решающей для них обоих дороги. Скоро при дворе, прежде даже не поработимся, беззвучно складывали ее губы, а душа исходила, источалась смертным томлением, врагом хулящим тя и притящим нам, Христе Божий наш, погуби крестом Твоим, борющие нас, да как о может православных вера молитвами Богородицы едини человека любче.